Глава девятая. Сладострастники. Сейчас вслед за Дмитрием Федоровичем вбежали в залу и Григорий со Смердяковым. Они же в синях и боролись с ним, не впускали его вследствие инструкции самого Федора Павловича, данной уже несколько дней назад. Воспользовавшись тем, что Дмитрий Федорович, ворвавшись в залу, на минуту остановился, чтобы осмотреться, Григорий обижал стол Затворил на обе половинки противоположные входным двери зала, ведшие во внутренние покои, и стал предзатворенный дверью, раздвинув обе руки крестом и готовый защищать вход, так сказать, до последней капли. Увидав это, Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория. «Значит, она там! Ее спрятали там! Прочь, подлец!» Он рванул было Григория, но тот оттолкнул его. Вне себя от ярости Дмитрий размахнулся и изо всех сил ударил Григория. Старик рухнулся, как подкошенный, а Дмитрий, перескочив через него, вломился в дверь. Смердяков оставался в зале на другом конце, бледный и дрожащий, тесно прижимаясь к Федору Палчу. «Она здесь!» — кричал Дмитрий Федорович. — Я сейчас сам видел, как она повернула к дому. Только я не догнал. Где она? Где она? Непостижимое впечатление произвел на Федора Павловича этот крик. Она здесь. Весь испуг соскочил с него. «Держи! Держи его!» — завопил он и ринулся вслед за Дмитрием Федоровичем. Григорий меж тем поднялся с полу, но был еще как бы вне себя. Иван Федорович Алёша Алеша побежали вдогонку за отцом. В третьей комнате послышалось, как вдруг что-то упало о пол, разбилось и зазвенело. Это была большая стеклянная ваза, не из дорогих, на мраморном пьедестале, которую, пробегая мимо, задел Дмитрий Федорович. «А ту его!» — завопил старик. «Караул!» Иван Федорович и Алеша догнали таки старика и силою воротили в залу. «Чего гонитесь за ним? Он вас и впрямь там убьет!» — гневно крикнул на отца Иван Федорович. «Ванечка! Лешечка! Она стала быть здесь! Грушенька здесь! Сам, говорит, видел, что пробежала!» Он захлебывался. Он не ждал в этот раз грушеньки, и вдруг известие, что она здесь разом вывела его из ума. Он весь дрожал, он как бы обезумел. «Да ведь вы видели сами, что она не приходила!» — кричал Иван. «А может, через тот вход?» «Да ведь он запер тот вход! А ключ у вас!» Дмитрий вдруг появился опять в зале. Он, конечно, нашел тот вход запертым, да и действительно ключ от запертого входа был в кармане у Федора Павловича. Все окна во всех комнатах были тоже заперты. Ниоткуда, стало быть, не могла пройти Грушенька и ниоткуда не могла выскочить. «Держи его!» — завизжал Федор Павлович, только что завидел опять Дмитрия. «Он там, в спальне у меня, деньги украл!» И, вырвавшись... От Ивана он опять бросился на Дмитрия. Но тот поднял обе руки и вдруг схватил старика за обе последние космы волос его, уцелевший на висках, дернул его и с грохотом ударил о Он успел еще два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу. Старик пронзительно застонал, Иван Федорович, хоть и не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всею, своей усиленкой тоже помог ему, обхватив брата спереди. — Сумасшедший! Ведь ты убил его! — крикнул Иван. — Так ему и надо! — задыхаясь, воскликнул Дмитрий. — А не убил, так еще приду! Убить не устережете! Дмитрий... «Иди отсюда, вон, сейчас!» — властно вскрикнула лёша «Алексей, скажи ты мне один, тебе одному поверю, была здесь сейчас она или не была. Я ее сам видел, как она сейчас мимо плетня из переулка в эту сторону проскользнула. Я крикнул, она убежала. Клянусь тебе, она здесь не была, и никто здесь не ждал ее вовсе». Но я видел, стало быть, она... Я узнаю сейчас, где она. Прощай, Алексей. Езопу теперь о деньгах ни слова, а Катерине Ивановне сейчас же непременно кланяться велел, кланяться велел, кланиться, именно кланится и раскланиться. Опиши ей сцену. Тем временем Иван и Григорий подняли старика и усадили в кресло. Лицо его было окровавлено, но сам он был в памяти и с жадностью прислушивался к крикам Дмитрия. Ему все еще казалось, что Грушенька вправду где-нибудь в доме. Дмитрий Федорович ненавистно взглянул на него, уходя. «Не раскаиваюсь за твою кровь!» — воскликнул он. «Береги, старик! Береги мечту, потому что и у меня мечта!» «Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем!» Он выбежал из комнаты. «Она здесь! Она, верно, здесь! Смердяков! Смердяков!» Чуть слышно хрипел старик, пальчиком маня Смердякова. «Нет ее здесь! Нет, безумный вы, старик!» Злобно закричал на него Иван. «Ну, сниму обморок, воды, полотенца, поворачивайся, Смердяков!» Смердяков бросился за водой. Старика, наконец, раздели, снесли в спальню и уложили в постель. Голову обвязали ему мокрым полотенцем. Ослабев от коньяку, от сильных ощущений и от побоев, он мигом, только что коснулся подушки, завел глаза, И забылся. Иван Федорович и Алеша вернулись в залу. Смердяков выносил черепки разбитой вазы, а Григорий стоял у стола, мрачно потупившись. — Не намочить ли тебе голову и не лечь ли тебе тоже в постель? — обратился к Григорию Алёша. Алеша. — Мы здесь за ним посмотрим. — Брат ужасно больно ударил тебя по голове. «Он меня дерзнул!» — мрачно и раздельно произнес Григорий. «Он и отца дерзнул, не то что тебя!» — заметил кривя рот Иван Федорович. «Я его в корыте мыл. Он меня дерзнул!» — повторил Григорий. «Черт возьми! Если бы я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил!» «Много ли надо, Езопу?» — прошептал Иван Федорович Алёши. «Боже, сохрани!» — воскликнул Алеша. «А зачем?» «Сохрани!» Все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. «Один гад съест другую гадину. Обоим туда и дорога». Алеша вздрогнул. Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас. Останься тут, Алеша. Я выйду походить подвор, у меня голова начала болеть.